глава 8 Следующий день прошел как в дурмане. ночью я очень плохо спала, а утром рано поднял Артемка. Дети восторженно рассматривали цвет моих волос, утверждали, что они стали словно шелковые и хвалили за стрижку. Я улыбалась, старалась уделить внимание каждому до отъезда и чувствовала острую вину за то, что снова собираюсь весь день провести вдалеке от них. На завтраке меня закидали комплиментами все, кроме разве что отца, Тот сидел болезненно-бледным и неистово расправлялся с блюдом в своей тарелке. Не ел, а кромсал вилкой и ножом, будто ему туда врага положили, и он пытается расквитаться за все грехи. Впрочем, быстро утратив интерес к сим непонятным нам действиям, он молча встал и, не прощаясь, удалился в кабинет. Жанна Михайловна за ним не пошла, но, чуть отойдя в сторону, позвонила Золоткову. Громко с ним поздоровавшись, она опомнилась, посмотрела на нас, и дальше говорила тихо, так, что нам слышно не было. Меня разбирало любопытство. Хотелось понять, что творится в этом странном семействе, и, может быть, тогда, понять, зачем нас всех пригласили. Чем руководствовался отец, когда стал разыскивать всех нажитых за долгие годы отпрысков? Чувством вины, страхом перед тем светом или желанием насолить жене? Если последнее, то что она могла натворить? Столько вопросов, А ответов никто не давал я попыталась подойти к жанне михайловне, но она лишь отмахнулась, сказав, что больше думала о себе и детях, а не беспокоилась о пустяках. при этом сама она выглядела опечаленной, а под ухоженнымии глазами залегли мешки заметные даже после попытки тщательно спрятать их под слоем хорошего тонального крема. ближе к 11 часам мне позвонила хель и сообщила, что к ней меня отвезет лев. сводный братец вызвался быть моим водителем. так как имел в городе дела. Так и случилось. Лёва, выглядевший безупречно в выглаженных светлых брюках и белой рубашке пола, отвёз меня к офису Хильтруды, проводил до её кабинета, кивнул очень красивой девушке с ресепшена, поприветствовал её и сообщил, что пришли свои. Та улыбнулась ему и смущенно отвела взгляд, после чего начала яростно что-то печатать на клавиатуре. «И всё бы ничего!» Да только на повернутом в столу кабинета мониторе светился лишь рабочий стол. Забыла, бедняжка, документ открыть. Почти шепотом сказала я, когда мы постучались и вошли к Хель. так говорила по телефону и жестом давала понять, чтоб подождали тихонько. «Где моя юность, когда я так же краснела при виде красавчиков?» «Спасибо за красавчика», — уловил главное Лёва. «Плюс тебе в корму, сестра». Он растянул губы в ехидной улыбке. очень его украшавший. «Мне это плюс в карму, а тебе минус», заметила хмуро. «Ты должен был, как хороший мальчик, напомнить, что годы моей юности еще не прошли, что я еще ого-го». «И вам добрый день!» Задумчиво отпивая кофе, поприветствовала нас закончившая разговор Хель. «Снова совращаешь мой секретаршу, Левчик? Ох, дождешься у меня!» «Я просто прошел мимо!» Сделал невинный вид парень. при этом яростно борясь с желанием улыбнуться. И вежливо поздоровался. «Вежливостью ты ее и сразил», — кивнула хель «Главное, чтобы не до состояния нестояния или беременности. Она мне еще нужна здесь». «Ну а ты, Марго, тоже сражена красотой мальчика». «Безусловно». Я посмотрела на Леву, прищурилась. Хоть и ростом не очень, и в плечах мелковат, да и губы тонковатые, но родственников не выбирают, приму братика любым. «Губы правда тонкие», — согласилась Хель. «И тщедушность фигуры ты зря подчеркиваешь этими футболочками в обтяг». «Эй!» — возмутился предмет обожания многих, но не наш. «Не стыдно вам? Вдвоем на одного? За что?» «Чтоб не заносило на поворотах». Хель встала, взяла сумочку и пошла к выходу, продолжая. «Совратишь мне девчонку, разобьешь сердце, она работать не сможет». «Нельзя быть такой черствой!» Закатил глаза Лёва. «Вам бы только о работе думать!» «А тебе бы только по клубам бегать на папины деньги!» Хель внезапно стала серьёзной. «Не играешь больше, Лев?» Я, открыв рот, посмотрела на парня. Тот нахмурился, даже разозлился. Покосившись на меня, сказал твёрдо. «Не играю и давно. А вам бы любую ерунду вспоминать, да ещё и прилюдно. Ладно, мне пора. Всего хорошего, дамы!» Мы проследили за Лёвой, И Хель тихо пояснила. «У мальчика слабость к картам, а родители в последние пять лет слишком заняты собственными отношениями. Я, конечно, за свободное плавание для птенца, но все-таки присматривать в бинокль иногда очень не повредит. Для личного душевного комфорта. Аккуратно». Я была удивлена новым открытием, ведь Лев совсем не казался тем парнем, что проигрывает большие или даже средние суммы за картами, позволяя себе ввязываться тем самым в неприятности. Но Хель быстро замяла тему, мягко в спину направив меня прочь из ее офиса. Буквально через дорогу нашлось и наше место дислокации. Огромный салон-бутик, где можно было примерить множество готовой одежды и даже, о чудо, пошить на заказ. Последний раз я носила вещь, лично на меня сшитую в школе. Сама тот же фартук, краила и строчила, в классе в седьмом, кажется, на уроке труда. Во взрослой жизни заказывать на себя что-то не довелось. да и в голову не приходило. Но Хель убежденно заявила, пока меня обмеряли. Сшитая по тебе вещь – это знак качества и уверенности. Хороший мастер сделает так, что заурядная фигура превратится в нечто яркое и неповторимое. Разумеется, эта необходимость, милочка, вовсе нет. Это, можно сказать, роскошь, которую иногда, по мере жгучего желания, может позволить себе женщина. Сейчас есть огромный выбор среди готовой одежды, но согласись, Есть нечто магическое в причастности к созданию костюма лично под тебя. Скажи, какими сделать карманы на брюках?» И мне подсунули картинки с разными вариантами. Пожалуй, Хель оказалась права. Магия в создании нового образа, несомненно, была. Вся эта бегодня вокруг меня, суета, обсуждение только меня и больше никого. Все было настолько ново и настолько удивительно, что хотелось улыбаться каждому. И, несмотря на дикую усталость, навалившуюся к вечеру, на виллу я приехала абсолютно счастливой женщиной. У меня при себе было и несколько мелких презентов для Жанны Михайловны. Их передала Хельтруда. Потому, прокравшись в дом и оставив свои пакеты снаружи, я отправилась на поиски хозяйки дома, примерно представляя, где ее комната. Вот только там я обнаружила не Жанну Михайловну, а ее сына. Дверь была едва приоткрыта. И я, от усталости позабыв о любых манерах, толкнула вперёд. Лёва вздрогнул от моего появления и едва не уронил шкатулку с драгоценностями, удерживаемую им. Дверца открытого сейфа жалобно скрипнула, а после неё скрипнул и Лёва, выражая этим хныкающим звуком всю гамму братских чувств. — А где Жанна Михайловна? — глупо спросила я. Братец вздрогнул от звука моего голоса. Чуть помедлив, он спешно — С громким глаз захлопнул шкатулку и убрал ее в сейф. Я медленно развернулась и пошла к лифту. Лева догнал меня почти сразу. Мы вместе поехали в гостиную, а там вместе прошли кухни Он молчал, только следовал за мной по пятам и косился. «Слушай, ты меня пугаешь!» Остановившись у холодильника, заявила я. «Чего надо?» «Поговорить», — заявил парень. У меня день прошёл в примерках нижнего белья, простой одежды и обуви. День, Лёва. А я никогда не была заядлым шапоголиком. Меньше, чего я сейчас хочу, это говорить». «Тогда ты всё не так поймёшь», — закончил он. Я уже всё поняла, как мне было надо, и выводы сделала. Поздно что-то менять, так что отстань. Распахнув холодильник, я сунула братцу в руки кульки с подарками для Жанны Михайловны и принялась лепить для себя бутерброд из колбасы, сыра и отбивной. «Хлеб там». Парень указал куда-то в уголок. Я отмахнулась, уже поедая импровизированный ужин и направляясь к выходу. «А это...» Лёва догнал меня, показывая на вещи, данные ему. «Это для твоей матери». Я посмотрела на него очень внимательно. Перестав жевать, тихонько добавила. «Они недорогие, эти вещи. Перепродать, если и получится, то за копейки». Лёва разозлился. Лицо его вытянулось. Крылья носа раздулись. Губы превратились в тонкую нить. «Пока», — сказала она прощанье и выпорхнула наружу, где подхватила все свои пакеты и пакетики, едва не падая под их весом, и пошла к гостевому домику. Как и подозревала, Льва меня догнал. «Марго, я не вор!» — заявил он громко, и в каждой букве, каждого слова я слышала отголоски его задетого эго. «А кто?» — спросила я. «Братец затих». обдумывая ответ и громко пыхтя. Я остановилась и сучила ему половину своих пакетов. Потом подумала, и пока он растерянно хлопал глазами, отдала еще треть. «Помоги мне, пока соображаешь. Тяжело». Он не стал возражать. Хмурясь, кивнул и, погребенный пакетиками, поплелся дальше. Так мы дошли до домика, а после до моей комнаты, где сгрузили все добро. Зоя Аркадьевна встретила нас в гостиной. Приветственно улыбаясь, будто для неё было абсолютно нормой моё позднее появление с братцем и пакетиками. Как прошёл день? спросила няня. Прекрасно, улыбнулась я. А ваш? Сегодня тяжелее. честно призналась она. Дети скучали по вам и потому вели себя по-разному, особенно Артём. В целом всё хорошо, но им тяжеловаться, даются столь долгие внезапные разлуки. Тогда завтра я отменю поездку к психологу. решила я. Сама ведь тоже страшно соскучилась, а Хельтруда прямо настаивает на посещение некой Лазаревой Ирины. Говорит, мне нужно от профи услышать, что надо позволять себе больше эгоизма. Я засмеялась, но почти сразу умолкла, заметив лица няни и львы. Они смотрели на меня самыми серьёзными минами и покачивали головами как два болванчика. Что? Ни в коем случае ничего не отменяйте, Маргарита. Зоя Аркадьевна собрала свое вязание и посетовала. «Доведите начатое до конца, а про детей я вам сказала, чтобы вы понимали, что они тоже по вам скучают». Развернувшись к выходу, она будто опомнилась и добавила шепотом. «Сегодня они притворяются уснувшими, ждут вас, и мы испекли шикарный пирог всей вместе, он в холодильнике. До завтра». Няня ушла, а Льва, посмотрев на меня долгим тоскливым взглядом, повторил. «Я не вор». Я вздохнула, поняв, что от него так просто избавиться не выйдет. «Тогда поешь с нами пирога». Улыбнувшись, пошла к детской. «А после расскажешь, что привело тебя туда, где мы случайно встретились. Ну или уходи, если не хочешь раскрывать передо мной великих тайн». Он не ушел. Даже когда я вышла из детской в окружении своих голдящих счастливых детей, получивших разрешение не спать, а почаевничать, даже когда Артем влез на загривок Леве, и потребовал катать, как лошадка. Даже когда пирог оказался внезапно пересоленым, хотя должен быть сладким. Лев честно прождал больше двух часов, пока мы набесимся и пока я уложу своих любимых чад. Когда я вышла из детской, тихо прикрыв дверь, он сидел в кухне и грустно смотрел в окно. «Терпеливый», — похвалила его я. «Ну говори, что у тебя? Обманули, оклеветали? Ты же такой честный и правильный, а они кто они...» не понял он. Те, кто тебя за карты усадил. Попробовала догадаться я. И когда Лёва совсем поник, я поняла, что попала в цель. Меня не заставляли, Марго. Пробумнил он. Но это и правда карты. Я хотел отыграться раз и навсегда. В тот день так фартило. Верю, кивнула я. Один раз я в автоматах с игрушками сразу их две вытащила подряд. Мне бы остановиться, но... Продуло потом там две сотни рублей. Азарт — страшная вещь. Без трусов можно остаться в легкую, а дальше и жизни лишиться. Он вздохнул, уперся головой о стекло окна. И много проиграл? Достаточно. Ну? Я поторопила его чувство, что начинаю отключаться на ходу. Что отцу виллу продать придется? Это не его вилла, он ее арендует. Лев обернулся. Его глаза засветились от гнева. «Я не возьму от него ни копейки». «Правильно». Кивнув, отпила немного сока и села напротив братца. «Лучше воруй у матери украшения. Это более по-мужски». Льва перекосила. Вскочив на ноги, он забегал по комнате, хватаясь за голову и оттягивая волосы на висках. Я всерьез заволновалась о его пышной шевелюре. «Так сколько?» «Двадцать тысяч». «Рублей?» Да ты что, совсем кто на деревянные играет? Евро, конечно. Ну, ты даёшь. Я отставила сок в сторону, чтобы при следующем глотке не подавиться новой информацией А сам сколько зарабатываешь? Просто вроде есть золотое правило даже для дуралеев, вроде тебя. Проигрывай только то, что есть в наличии. Я... Проиграл я всего тысячу. Но меня поставили на счётчик. Взяли подписку, и теперь каждый день капает по сто процентов сверху. «Меня скоро прикончат, понимаешь?» «Иди к Лопухину». «Ни за что. Они с матерью в ссоре. Она не берет у него ни копейки». Звонила подруги в Питер, просила выселить оттуда квартирантов. Похоже, мама планирует уйти от отца. Наелась жизни с ним досыта. «А ты при чем? «Насколько я поняла, он тебя усыновил. И вряд ли обрадуется, что единственного законного отпрыска прибьют в подворотне. Скажи ему о своей беде. Откажет? Тогда иди к матери». «Мне прости». «Тебе помочь нечем. Могу только бижутерию пожертвовать, старенькую, и новое шматье». «Да ну тебя! Все шутишь!» «Я-то шучу! А вот ты глупишь, игнорируя бандитов. Родители могут сколько хочешь разбираться между собой, но это касается только их двоих. На детей не распространяется, Лёва. Они по-прежнему твои мать и отец. Даже если и решили разбежаться». Он опустил голову, кивнул. «Обещай, что пойдешь к отцу!» – попросила я. «Завтра». Пробормотал лев. «Спасибо, Марго. И спасибо, что не стала бояться меня после того, как увидела, до чего я опустился. Я не вор. Слышала уже». Я улыбнулась. «И верю. Только, пожалуйста, думай над тем, что делаешь. Ты не похож на того, кто может променять доверие и любовь родных на зависимость. Слышишь? Азарт можно применять в разных руслах. Задаться целью». Понимать, что вряд ли ее сможешь достигнуть, но идти на пролом. С адреналином на пару. Это покруче карт, Лев. Как у тебя с этими косметологами? Усмехнулся он. Они ведь тебе не нужны. Все эти шмотки, подтяжки и смена цвета волос. Когда ты приехала, была отпадная прическа. Все эти кудряшки. Но если ты не веришь в себя без всего этого, то приходится идти долгим путем. Пока. Он вышел, тихо закрыв за собой дверь. а я медленно поворачивая ключ в замке, хмурилась, пытаясь осмыслить услышанное. Когда я была совсем юной, могла выйти из дома ненакрашенной, с волосами цвета розового фламинго и в заношенных спортивках, при этом чувствовала себя королевой красоты, и никто не смел тогда сказать мне хоть слово. Я заряжала их своей уверенностью собственной привлекательности именно в таком виде. Потом половина подруг... В такие же ядреные цвета покрасились, повторяя мою выходку. А теперь, покидая дорогущий салон, выкрасив волосы в мега-модные цвета и надев дорогую брендовую одежду, подобранную для меня специалистами, я чувствовала себя обманутым ожиданием. Вроде как просроченная конфетка в обалденной обертке. Это было странно и совсем мне не свойственно. Лев, несомненно, очень верно заметил, Менять прежде всего необходимо сердцевину, а уж потом браться за все остальное, иначе деньги и силы будут выброшены на ветер. Следующий день начался настолько рано, что показалось, будто успела лишь глаза прикрыть. Зато, когда открыла их, чуть не испустила дух от понимания. Кто-то ломится в мое окно. Потом вспомнила, что я не в московской многоэтажке, и это немного порадовало. Тем временем из-за плотно задернутых портьер снова постучали. Я мужественно восстала из кровати, чувствуя себя очень несвежим зомби, и ринулась к окну. Выяснять, кому в такую раннюю спится Это был Олег. Красивый, как греческий бог, но с изъянами в виде красных век, совершенно невменяемого, лдающего взгляда и волос дыбом. «У вас гриб?» — сходу спросила я. «Нет. Вдохновение!» Озадачил меня он, с тоской добавив. Накатило ночью, а теперь ушло. «Ко мне не приходило», — честно сообщила я. «Здесь его нет». «Мне бы кофе», — отмахнулся Олег. «Мой кончился, а спать еще не время». Я осмотрела всю часть Олега, которую могла видеть из окна. Честно говоря, хотелось поспорить и первым делом уложить его в кровать. Без всякого двойного подтекста уложить, потому что в его состоянии он явно только и смог бы что спать. Олег в ожидании моего ответа широко зевнул и почесал где-то внизу спины, внезапно утрачивая много баллов от прежнего притягательного образа. «Ты так вкусно готовила у меня на кухне тогда!» Вдруг проговорил он, подмигнув красным воспаленным взглядом. «Ты просто фея, я сам так не могу!» «У нас пирог остался со вчера», — вспомнила я. «Хочешь, отдам, и сок есть томатный. Он вроде как тоже бодрит». «Не откажусь!» Закивал Дорф, потирая глаза и вновь зевая. «А то упса есть что перекусить, а я остался ни с чем. Его корм отвратителен на вкус». Я округлила глаза, собираясь спросить, откуда бы Олегу это знать. Но тот показал кулак, чуть его разжав. «На ржаные сухари с беконом чем-то похожи, но хуже». Пожаловался он. Я кивнула и велела самым суровым лицом. «Стой здесь, сейчас добуду тебе еды». Пожертвовав писателю пришибленным вдохновением немного колбасы, пирог, сыр и сок, я все-таки уточнила. «А где твоя кухарка? Они не ходят ко мне в эти дни». Загадочно ответил Олег, сверкая глазами и впиваясь зубами в колбасу. Я тут же вспомнила о днях, когда каждая женщина чувствует в себе попеременно желание убить с особой жестокостью, поплакать, съесть много сладкого и закусить селедкой. Поплакать еще... вспоминая всю несправедливость жизни, а потом внезапно посмотреть триллер, сочувствуя пойманному маньяку, и лечь спать, чувствуя себя маленькой и одинокой. Но это женские дни. А мужских таких я раньше не подозревала. Однако вот он. Олег нарисовался под окнами, ест пересоленный яблочный пирог и странно улыбается, косясь на ржавый гвоздь слева. «Прости меня?» Не выдержав, спросила я. «Ну что за дни такие, когда даже прислуга предпочитает скрываться?» Олег посмотрел на меня удивлённо, будто вспоминая, кто я, почему говорю с ним и зачем он вообще у этого дома. Потом на его лице мелькнула тень понимания и сразу раздражение. «Маргарита!» Со злостью начал Доров. «Я только что почти понял, как убить пьеров в три этапа, чтоб никто не смог обнаружить следы преступления, и Анна осталась бы с Джованни, а ты тут со своей едой!» Я отстранилась от окна, не зная, стоит ли продолжать эту странную утреннюю беседу, но тут же все же добавил тихо с обвинением. «У меня дедлайн, как ты не понимаешь?» «Никто не поймет. Но если сделать именно так, то, возможно, Пьеро и правду умрет как надо». И ушел, унося с собой еду и оставляя меня наедине с чувством полного шока. «Страшные, блин, люди, эти творческие натуры. Вот честное слово». Уснуть снова я так и не смогла, зато впервые за очень долгий период захотела побаловать домашних выпечкой. В итоге нашла в интернете рецепт простого тортика, сбегала в большой дом и набрала с их кухни недостающие ингредиенты, а после пару часов посвятила готовке. Зоя Аркадьевна, пришедшая к восьми, если и удивилась моему раннему подъему и кухне, щедро посыпанной мукой, то ничего не сказала. Лишь, как всегда, загадочно улыбнулась. Она чуть помогла мне с коржами, затем подождала, пока я лично разбужу детей, отправив всех на водные процедуры, и повела нас на виллу завтракать. К тому времени торт был готов и убран в холодильник для пропитки, а дети воодушевлённо ждали ужина, ведь мы решили устроить небольшую сладкую вечеринку. Не знаю, к счастью ли или к беде, но хозяев виллы за столом с утра не было. Лёва тоже проспал. Так и вышло, что завтракать вышли лишь приезжие отпрыски Лопухина и, неизвестно откуда взявшийся, Игнат. Тот предупредил нас, что больше ждать некого и замер на пару мгновений, глядя на меня. «Новая прическа», — заключил он. «И...» Игнат провел двумя пальцами вокруг своего лица, намекая, должно быть, на посвежевший вид. во всю трачу деньги отца, крючусь днями и ночами», — кивнула я. Вспоминая наш с ним разговор, где я получилась жуткой неблагодарной эгоисткой, наживающейся на несчастном старике. Не то завтра снова пропадет из жизни, лет на тридцать. Игнат чуть вздернул брови, но ничего не ответил, лишь обошел стол, демонстративно сев в дальнем углу напротив. Девушка в переднике, кажется, Юля, сразу засуетилась, попросив всех занимать свои места и сказать ей, если вдруг не хватает приборов. Заскрепели стулья по паркету, засмеялся Артём, успевший бросить виноградом в сестру. Всё это напоминало отдых в пансионате, где всё включено, и меньше всего создавало ощущение воссоединения семьи. Скорее, мы рушили старую. Паша и Карина сидели напротив меня, и мы переговаривались о том, о сём, периодически выражая интерес к тому, когда узнаем результаты экспертизы на отцовство. При этом и мы косились на Игната, а тот сосредоточенно ел, глядя лишь в свою тарелку. Однако на последних ложках каши помощник отца внезапно поднял голову и посмотрел на меня, уточнив. «У вас ведь сегодня поездка к Ирине по плану?» Я чуть смутилась, кивнула. Не хотелось, чтобы все присутствующие знали, что мне назначена встреча с психологом, будто у меня крыша поехала, а не, скажем... Олега Дорфа. «Позволите мне вас отвезти?» Продолжил Игнат. «Хельтруде вряд ли будет удобно, а у меня как раз было к вам дело». «Хорошо». Мне и самой не хотелось утруждать Хельтруду лишний раз. Она и без того, даже присутствуя рядом, вечно висела на телефоне, отвечая на бесчисленные звонки и сообщения, уделяя мне слишком много драгоценного внимания. «Тогда я буду ждать в машине в десять». Закончил разговор Игнат, снова принявшись за еду. Я удивлённо посмотрела на Карину с Пашей. Те пожали плечами. Зоя Аркадьевна, сидящая справа от меня, положила ладонь на моё запястье и шепнула доверительно. «Сегодня мы с детьми ждём вас к ужну». «О, я справлюсь гораздо раньше», — ответила я тихонько. «Нет, маргарит Няня сделала паузу, заставив меня посмотреть на неё и поймать внимательный многозначительный взгляд. «Я говорю, дети ждут праздника вечером, а до этого день полностью ваш». У -у -у. Только и пробормотала я, снова покосившись на Игната. А, собственно, почему бы и нет? У меня три свидания в планах, а времени на них осталось всего ничего. Пора действовать. К десяти я была готова и подходила к красивой серебристой машине с характерным острым взглядом фар, от чего лицо авто казалось чуть агрессивным. В салоне уже ждал Игнат. Он что-то печатал в миниатюрном нетбуке, до последнего меня не замечая. «Привет», сказала я, распахнув дверцу. «Едем?» Он кивнул, быстро закруглив деятельность с техникой и уставившись на меня так же, как сегодня до завтрака. Ощупывающим взглядом я почти чувствовала, как Игнат тронул мои волосы, шею, едва ощутимо провел по ткани в области декольте. «Мы едем?» повторила я, при этом с трудом подавляя желание поправить на себе одежду. Казалось, он видит все изъены фигуры, которые я пыталась скрыть, и оттого было жутко неловко. «Конечно, простите». Я чуть заметно поморщилась и все-таки попросила. «Послушай, очень тебя прошу. Давай мы хотя бы наедине обойдемся без этого пафосного «вы». На людях, обещаю, продолжу говорить с уважением и почтением на лице». «А без людей почтения мне не ждать?» Он улыбнулся, продолжая смотреть на меня. «Мы опоздаем?» Я посмотрела на запястье левой руки, где красовались старые потрёпанную жизнью часы на кожном ремешке. Раритет, доставшийся от дедушки. «Какая прелесть!» Игнат чуть склонился ко мне, присмотрелся. «Это что такое? Они работают или просто создают нужный имидж?» «Работают, разумеется!» Обиделась я. «Их ещё мои внуки носить будут?» «Согласен!» Тогда как раз старье по кругу в моду войдет». Засмеялся Игнат. «Ладно, ладно, не смотри так. Они выглядят винтажно. Сейчас это считается стильным». Я пожала плечами. Плевать, считается ли. Главное, что я чувствую себя с ними очень комфортно. Расправив несколько складок на широких удлиненных шортах с высокой посадкой и меликом осмотрев тонкую блузу с коротким рукавом, я с удовольствием заметила, что мы, наконец, тронулись с места. «Ты к Лазаревой на стандартное время?» Снова заговорил Игнат, стоило нам покинуть территорию виллы. «На сорок минут», — ответила я, не представляя, что такое стандарт у психолога. «Хорошо, я заберу тебя после, и мы погуляем». «Погуляем? Разве у тебя не дело ко мне?» «Дело. Хочу пригласить тебя в кафе и покататься на катере». «Мы как-то разговаривали на эту тему, и ты была не против. Надеюсь, теперь тоже не откажешь». «Не откажу». Я даже не стала притворяться, будто раздумываю. Свидание так свидание. Не зря же я столько наряжалась под руководством Хель и ее команды. Тем более Игнат так смотрел на меня обновленную, что снова, как в старые годы, хотелось кокетничать и жеманничать. Это казалось забавным и пробуждало давно забытый женский азарт. После этого наш разговор пошел бодрее. Игнат снова был улыбчив и очарователен, смотрел на меня все более игриво, да и комплиментами не обделил. Оказалось, что цвет волос теперь у меня его любимый. Чуть подкрашенные реснички сделали взгляд намного выразительнее, и вообще я прекрасна как не крути. К психологу я приехала словно опьянённая. Шла, веля бёдрами, как женщина лёгкого поведения. Да что там, даже они, вернее, сочли бы меня вульгарной в тот момент. Но Игнат смотрел из машины, и я ничего не могла поделать со своим организмом, Проснулись древние инстинкты самки перед самцом. Благо, Ирина Дмитриевна сразу вернула меня с небес на землю, стоило войти к ней в кабинет. «Вы Марго? Мать троих детей?» «Да». «Ага. Хильтруда сказала, что в наличии тревожность, масса комплексов и развод на носу. Всё так?» «А вы точно психолог?» — хотелось спросить мне. Но в ответ лишь кивнула и присела на кресло, сильно отклонённый назад спинкой. предложенная Ириной Дмитриевной. «Выглядите очень хорошо», — сказала женщина, подставляя обычный стул рядом и усаживаясь на него с мягкой улыбкой маньяка. «Давайте знакомиться». Я вздохнула, успев бегло осмотреть собеседницу. Среднего роста, худощавая, с большими зелеными глазами и небольшим, чуть заостренным носом. Она напоминала мне первую учительницу. Та тоже смотрела спокойно. не выражая ни талеки гнева или раздражения, но подсознательно все понимали, лучше этой хрупкой женщине не грубить и вообще делать всё, как она хочет. «Ну, имя вы моё знаете», сказала я, нервно поелозив на кресле. «Расслабьтесь, Маргарита». Ирина Дмитриевна бросила взгляд на спинку, намекнув, что я должна лично на неё. «И расскажите мне о себе». «Совсем немного, но обо всём, что так или иначе отложилось в памяти». Закройте глаза, нас ничто не потревожит. Отвлекитесь от посторонних проблем и просто отвечайте на мои вопросы. Со скольки лет вы себя помните?» Я вышла от Ирины Дмитриевны через 50 минут. Опустошенная. Давно меня так внимательно никто не слушал. И, кажется, никогда. Я так много не рассказывала о своих проблемах, большинство из которых становились смешными, стоило проговорить о них вслух. Это был настолько необычный опыт, что хотелось скорее вернуться домой, уединиться и переосмыслить все, что сказала и что услышала. Но Игнат как раз подъехал к месту встречи. «Как прошло?» — сразу спросил он. Я посмотрела на него и не нашла, что ответить. Пожала плечами, чуть улыбнулась. «Хочешь, заедем в кафе перекусить?» «Пожалуй». Я кивнула и села в машину, покосилась на здание, где осталась Ирина Дмитриевна. пожелавшая увидеть меня через несколько дней снова. Психолог сказала, что довольна нашей с ней встречей и дала мне несколько заданий на дом. Попросила сделать их, обдумав каждый пункт. «Ты сама не своя». Игнат положил руку на мою, чуть сжал Я обернулась и посмотрела на него очень внимательно. Тяжелым взглядом матери троих детей, не готовой к таким быстрым переменам в своей жизни. Он убрал руку и тоже покосился на здание, где принимала Ирина Дмитриевна. «Тебя будто подменили», — пожаловался Игнат, напоминая обиженного мальчика. «Мне дали пищу для размышлений, не более». Покачала головой я. «Но это не значит, что я против нашего общения. Куда мы едем?» Игнат снова приободрился. Пошутив несколько раз о психологах, он сообщил, что накормит меня потрясающим обедом, а после поедем в порт, где наймем катер и отправимся в открытое море. Я радостно прикинула, что это свидание обязательно удовлетворит придирчивого Лопухина. А значит, я начну исполнять поставленные им условия. Даже вспомнилось что уже завтра необходимо было ехать на свадьбу с Золотковым в качестве его девушки. Это покоробило. Захотелось вдруг прекратить странную игру, устроенную для меня отцом. Но, посмотрев на Игната, поняла, что поехала бы с ним в любом случае. С ним было интересно, и на катере поплавать хотелось. Значит, никаких сделок с совестью. Все выходило само собой, и, если мирозданию будет угодно, третий кандидат потом тоже объявится. А если нет, то и бог с ним. А завтра мы поедем в горы. Вырвала меня из раздумий голос Игната. Тебя, надеюсь, не укачивает? Завтра я не могу. Ответила я и прикусила губу, не зная, как объяснить лучше свой поход с кардиологом на свадьбу к его бывшей. Да и нужно ли было оправдываться? Посмотрев на озадаченный взгляд, Игната поняла, что он не отстанет, пока не услышит, что дело не в нём. «Что не так?» — нахмурился мужчина. «У тебя планы?» «Планы», — кивнула я. «Меня пригласили на одно мероприятие, и отказаться никак нельзя». «Что ж...» Игнат всё ещё хмурился. «Тогда в другой раз. Возьмём твоих детей и посмотрим роза хутор. Там очень красиво». Я удивлённо вскинула брови. Общение с Игнатом воспринималось мною как приключение. На один-два раза. Дети в эти игры программы не включались. Вмешивать самых дорогих мне людей в интрижки было странно и глупо. Но Игнат смотрел на меня с таким серьезным лицом, что до меня дошло. Он настроен гораздо серьезнее меня. Игнат не обманул моих ожиданий и даже превзошел их. Ресторан, в котором мы обедали, показался просто волшебным местом. и соответствовала моим любым пунктам. Не слишком вычурно, по-настоящему вкусно и с видом на море. Я бы ела там каждый день с огромным удовольствием и становилась от этого счастливей. Дальше по нашему плану был морской вокзал. Но Игнат остановился чуть поодаль и провел меня пешком несколько километров, довольно вещая о том, насколько хорошо жить в Сочи и как много в городе достопримечательностей. Я была согласна со всем, кроме одного – Прогулка на каблуках, пусть и небольших, с непривычки очень выматывала, потому и моя улыбка становилась все более вымученной. Благо, вокзал в зоне видимости появился раньше, чем мозоли на моих пятках. Игнат показал наш катер, нанятый им заранее, проводил меня на верхнюю палубу, усадив на самый нос транспорта, и велел наслаждаться. Я с удовольствием последовала совету, ведь, наконец, смогла снять опостылевшие каблуки. и пристроить пятую точку, удобно распластавшись на мягком настиле. Игнат расположился рядом, симпатичный, улыбчивый, общительный. — Ты очень красивая, Маргарита! — сказал он, разглядывая меня с нескрываемым удовлетворением. И только я хотела обрадоваться, как услышала продолжение. Особенно теперь, когда решила сменить имидж. С каждым днем ты сияешь все ярче. — Спасибо! Я отвела взгляд, посмотрела на бескрайнее море впереди. Волосы такие красивые. Сейчас в моде это ведь. Корни свои, а растяжка светлая. Я удивленно уставилась на Игната. Мой муж в жизни не понял бы, что это намудрили с волосами. Сказала честно. Скорее всего, он бы и не заметил перемен. Ну что ты? Игнат засмеялся. У тебя и лицо изменилось. Инъекции какие-то сделала. Я совсем обалдела. Кивнула, ткнув пальцем в участке возле носа. Кололи что-то. «Что-то?» – передразнил он. «У Жанны Михайловны много журналов на эту тему и книг. Есть чему поучиться. Это нормально ухаживать за собой. И жена твоего отца – яркий образчик женщины, на которую стоит равняться». «Наверное». «Точно тебе говорю. Потому очень кстати, что у вас появилась няня». «Ты думаешь?» «Конечно. Теперь детьми занимается профессионал». Им комфортно там, а нам комфортно здесь. Я вскинула брови, уточняя. Ты считаешь, что хорошо мне быть может только если я оставлю детей на профессионала? Нет, конечно, не передёргивай. Но посмотри вокруг. Он развёл руки в стороны. Думаешь, детям было бы здесь место? Ты бы поминутно дёргалась, где они и чем заняты, а они ревели бы в голос от страха или, наоборот, искали бы способ нырнуть в воду ради интереса, понимаешь? Я повела плечами. «Маргарита». Игнат чуть придвинулся и взял меня за руку. «Серьезно, нельзя зацикливаться на материнстве». Невольно захотелось продолжить его мысль банальным. Циклись лучше на мне? Но я подавила желание сказать колкость в ответ и улыбнулась. Даже руку свою не отняла, хотя очень хотелось. Потому что быть в компании мужчины, желающего стать ближе и не скрывающего этого, было неловко. В какой-то момент я даже ощутила себя страусом и представила, как прячу голову, пробивая нос катера, лишь бы уже не слышать и не видеть Игната. А тот старался. «Ты чудесная женщина, Маргарита», — говорил он, поглаживая мою ладонь большим пальцем. Я это сразу понял, еще в тот момент, когда мы говорили по телефону. И потом, когда встретились, вообще обомлел. «Но дальше я все же сделала что-то не так», — напомнила я. Когда ты обвинила меня в попытке наживы на лопухине? Всему виной то, что я поторопился с выводами и вообще был на взводе. Там ситуация очень непростая в семье, а я из тех, кто очень за них переживает. Мог наговорить гадостей, слишком не задумываясь. Прости. Свободной рукой он взял прядь моих волос, упавшую на лицо, и аккуратно заправил ее за ухо. От чего то это действие показалось очень интимным, и я растерялась. Пока глупо моргала Игнат потянулся вперёд и осторожно коснулся моих губ своими. Я замерла. Перестала дышать, не знаю куда мне деваться. Будто снова пережила первый поцелуй. Хотя нет. Тогда Ромка Сапожников нервничал так же сильно и был очень неуловок. Он поцарапал язык о мои брекеты. На том поцелуй и завершился. Болезненно, скомканно и с чувством неуловкости. На этот раз болезненность отсутствовала, зато всё остальное снова было в наличии. Я толком не ответила на старания Игната. И он, смекнув, что дама не готова, скомковал неплановую близость, предложив выпить шампанского и заесть мою несговорчивость клубникой. Получив согласие, кавалер сбежал в каюту добывать прохладительный напиток и оставив меня размышлять над собственным поведением. И мне бы опомниться, раскаяться и исправиться к его возвращению. Но сначала я увидела дельфинов, снова пожалев, что детей нет рядом. Вот бы им показать. А потом и вовсе зазвонил телефон, отвлекая от попытки разобраться в себе. «Маргарита?» Раздалось с той стороны, едва я нажала на кнопку принятия вызова. «Это Михаил. Золотков. Кардиолог, у которого машина сломалась и...» Я поняла, кто вы еще на этапе произнесения моего имени. Прервала его, засмеявшись. «Но ну, если вы хотите поговорить о себе, то слушаю». «О, хорошо, хорошо, что узнали, а то я вдруг подумал, что мы встречались всего пару раз, и вы могли не понять, в общем, не суть». Я продолжала улыбаться, глядя на спины дельфинов, снова показавшиеся в воде. «Вы заняты?» Наконец уточнил Золотков. «Немного», — призналась я, слыша, как поднимается ко мне Игнат с шампанским. о Прошу прощения, а когда вы освободитесь? Дело в том, что нам нужно встретиться, если вы еще не передумали идти завтра на свадьбу к моей жене, э, бывшей. Не передумала. Тогда вы сможете сегодня уделить мне время. Я могу заехать, э, куда и во сколько скажете. Я задумчиво посмотрела на осевшего рядом Игната. У того в руках было блюдо с обещанной клубникой и бутылка. Разговаривать при нем было дико неудобно, но иного варианта не находила. Давайте вечером. ответила на конец. «Скажем, в пять». Вопросительно заломив бровь, получила от Игната удивленный взгляд в ответ. Он нахмурился, но кивнул. «Я скину вам сообщение на этот номер. Откуда меня забрать? Идет?» «Конечно, жду». Золотков отключился, а вот я исчезнуть с катера никак не могла. «Снова Хель?» — недовольно проговорил Игнат. Он не спрашивал, был заранее уверен в своей правоте. «Хорошо, отвезу тебя к ее офису к пяти. Присаживайся». Наверное, нужно было сказать ему правду. Но стоило открыть рот, чтобы опровергнуть догадку, как в голове стали выстраиваться фразы «одна хуже другой». «Это не Хельтруда, а Золотков. Завтра мы вместе идем на свадьбу. Я его запровождаю в качестве давней любовницы». Нет, определенно в данном случае правда не была нужна. Она могла безнадежно испортить вкус клубники со сливками.